Голубиная книга. Вступительная. Вступительный экзамен я сдавал весной. Дмитрий Алексеевич, домашний учитель, пришел рано утром и заставил меня повторить коренные слова наять. Папа перед отъездом в больницу положил свою большую руку мне на макушку, откинул мою голову назад и спросил. «Ну, как котелок? Варит?» С мамой мы пошли в гимназию. По дороге мама, волнуясь и заботливо оглядывая меня, все говорила. «Главное, не волнуйся. Говори громче и не торопись. Прежде чем отвечать, подумай как следует». Дмитрий Алексеевич шел рядом и спрашивал таблицу умножения в разбивку и подряд. До 9:09 и до гимназии мы дошли одновременно. День был полон грамматики. На собирательном базаре сыпались прилагательные междометия и числительные. На амбарной ветке, проходившей неподалеку от гимназии, неодушевленный паровоз старался сбить меня с толку. Он кричал и двигался, как одушевленный. Перед самыми дверьми Дмитрий Алексеевич сделался очень строгим, хотя... Сквозь пенсне видны были его добрейшие чудесные глаза. «Ну, теперь руки по швам», — сказал он и внезапно спросил. Оно ну быстро! Гимназия — какая часть речи?» «Имя существительное, нарицательное, неодушевленное», — отчеканил я. «А гимназист?» «Одушевленное. В это время из двери гимназии выходил огромного роста детина в гимназической форме». Он мрачно и презрительно оглядел мой матросский костюмчик и также мрачно сказал «Ошибаешься, юноша! Брешешь! Гимназист — существо неодушевленное!» Я, потрясенный рыком и ростом этого ученого мужа, почувствовал себя совсем сбитым с панталыку. В коридоре гимназии было холодно от волнения. Потом была перекличка. Стол, накрытый зеленым сукном. «Диктант. Купи поросенка за грош, да посади его в рож, так будет он хорош». Сердце стучало на весь класс. В дверь класса глядели мамы. Мамы волновались, беспокойно вглядывались в склонившиеся над партами лица, поставят в слове «рож» мягкий знак или нет. Я поставил. Но зато от волнения забыл поставить мягкий знак в собственной фамилии. Потом была письменная по арифметике и устные экзамены. На экзамене по русскому языку я делал разбор предложения — подлежащее, сказуемое и всякое такое. Подошел священник, протянул мне какую-то книгу на церковно-славянском языке. Учитель русского языка, кудрявый, русый и бородатый, неуверенно сказал, «Батюшка, а ведь это им не требуется, кажется». «Вообще иных вероисповеданий?» И он почему-то очень смутился, как будто сказал что-то нехорошее. Я тоже покраснел. «Тем паче необходимо», — строго сказал батюшка. «Вот возьми и прочти». «Прочти». Я прочел и перевел какую-то страницу. Через несколько дней уже было известно, что меня приняли в гимназию.